Кто же ей мог сказать? Ипполит, должно быть. Первым удовольствием, я думаю, почел матери, это отрапортовать, как только к нам переехал. Да почему он-то знает, скажи мне, пожалуйста. Князь и Лебедев никому решили не говорить, коли даже ничего не знает. Ипполит-то сам узнал. Представить не можешь, до какой степени эта хитрая тварь, какой он сплетник какой у него нос, чтобы отыскать чутьем все дурное, все, что скандально. Но верь, не верь, а я убежден, что он Аглаю успел в руки взять. А не взял, так возьмет. Рогожин с ним тоже в сношение вошел. Как это князь не замечает, и уж как ему теперь хочется меня подсидеть. За личного врага меня почитает. Я его давно раскусил. Из чего? Что ему тут? Ведь умрет. Я понять не могу, но я его надую. Увидишь, что не он меня, а я его подсижу. Зачем же ты переманил его, когда так ненавидишь? И стоит он того, чтобы его подсиживать? Ты же переманить его к нам посоветовала. Я думала, что он будет полезен, а знаешь, что он сам теперь влюбился в Аглаю и писал к ней... Меня расспрашивали, чуть ли он к Лизавете Прокофьевне не писал. — В этом смысле не опасен, — сказал Ганя, злобно засмеявшись. — Впрочем, верно, что-нибудь да не то. Что он влюблен, это очень может быть, потому что мальчишка. Но он не станет анонимные письма старухе писать. Это такая злобная, ничтожная, самодовольная посредственность. Я убежден, я знаю, наверное, что он меня пред нею интриганом выставил. С того и начал. Я признаюсь, как дурак ему проговорился сначала. Я думал, что он из одного мщения к князю в мои интересы войдет. Он такая хитрая тварь. О, я раскусил его теперь совершенно. А про эту покражу... Он от своей же матери слышал, от капитанши. Старик, если и решился на это, так для капитанши вдруг мне ни с того ни с сего сообщает, что генерал его матери четыреста рублей обещал, и совершенно это ни с того ни с сего, безо всяких церемоний. Тут я все понял. И так мне в глаза и заглядывает, с наслаждением с каким-то. Мамаша, он, наверное, тоже сказал, единственное из удовольствия сердце ей разорвать. И чего он не умирает, скажи мне, пожалуйста, ведь обязался через три недели умереть, а здесь еще потолстел, пристает кашлять. Вчера вечером сам говорил, что другой уже день крови не кашляет. Выгони его. — Я не ненавижу его, а презираю, — гордо произнес Ганя. — Ну да, да, пусть я его ненавижу, пусть! — вскричал он друг с необыкновенную яростью, и я ему выскажу это в глаза, когда он даже умирать будет на своей подушке. Если бы ты читала его исповедь, Боже, какая наивность наглости! Это поручик Пирогов, это ноздрев трагедии, а главное — мальчишка! О, с каким бы наслаждением я тогда его высек, именно чтобы удивить его! Теперь он всем мстит за то, что тогда не удалось». — Ну что это? Там опять шум. — Да что это, наконец, такое? — Этого, наконец, не потерплю. «Птицы — Птицын! — скричал он входящему в комнату Птицыну. — Что это? До чего у нас дело дойдет, наконец? Это... это... Но шум быстро приближался. Дверь вдруг распахнулась, и старик Иволгин в гневе, багровый, потрясенный, вне себя тоже набросился на Птицына. За стариком следовали... Нина Александровна, Коля, и сзади всех Ипполит. Ипполит уже пять дней как переселился в дом Птицына. Это случилось как-то натурально, без особых слов и без всякой размолвки между ним и князем. Они не только не поссорились, но с виду как будто даже расстались с друзьями. Гаврила Арберионович так враждебный к Ипполиту на тогдашнем вечере, сам пришел навестить его уже на третий, впрочем, день после происшествия, вероятно, руководимый какой-нибудь внезапной мыслью. Почему-то и Рогожин стал тоже приходить к больному. Князю в первое время казалось, что даже и лучше будет для бедного мальчика, если он переселится из его дома. Но и во время своего переселения Ипполит уже выражался, что он... Переселяется к птицыну, который так добр, что дает ему угол, и ни разу, точно нарочно, не выразился, что переезжает Ганя, хотя Ганя-то и настоял, чтобы его приняли в дом. Ганя это тогда уже заметил и обидчиво заключил свое сердце. Он был прав, говоря сестре, что больной поправился. Действительно, и политу было несколько лучше прежнего, что заметно было с первого на него взгляда. Он вошел в комнату, не торопясь, позади всех, с насмешливою и недоброй улыбкой. Нина Александровна вошла очень испуганная, она сильно переменилась в эти полгода, похудела, выдав замуж дочь и переехав к ней жить. Она почти перестала вмешиваться наружно в дела своих детей. Коля был озабочен и как бы в недоумении. Он многого не понимал в сумасшествии генерала, как он выражался, конечно, не зная основных причин этой новой сумятицы в доме. Но ему ясно было, что отец до того уже сдорит ежечастный по и до того вдруг переменился, что как будто совсем стал не тот человек, как прежде. Беспокоило тоже, что старик в последние три дня совсем даже перестал пить. Он знал, что он разошелся и даже поссорился с Лебедевым и с князем. Коля только что воротился домой с полуштофом водки, которую приобрел на собственные деньги. Право, мамаша, уверял он еще наверху Нину Александровну, право, лучше пусть выпьет. Вот уже три дня, как не прикасался. Тоска, стала быть. Право лучше. Я ему и в долговое носил. Генерал растворил дверь на отлет. И стал на пороге как бы дрожать негодование. — Милостивый государь! — закричал он громовым голосом Птицыну. — Если вы действительно решились пожертвовать молокососу и атеисту почтенным стариком, отцом вашим, то есть, по крайней мере, отцом жены вашей, заслуженным у государя своего, то нога моя с сего же часу перестанет быть в доме вашем. Избирайте, сударь! «Избирайте немедленно. Или я, или этот винт. Да, винт. Я сказал нечаянно, но это винт, потому что он винтом сверлит мою душу, и безо всякого уважения. Винтом». «Не штопор ли?» — вставил Ипполит. «Нет, не штопор, ибо я пред тобой генерал, а не бутылка». «Я знаки имею, знаки отличия, а ты шиш имеешь. Или он, или я. Решайте, сударь, сейчас же, сей же час!» — крикнул он опять в выступлении Птицыну. Тут Коля подставил ему стул, и он опустился на него почти в изнеможении. «Право бы вам лучше заснуть!» — пробормотал было ошеломленный Птицын. «Он же еще и угрожает!» Проговорил сестре полголоса Ганя. Заснуть, крикнул генерал, я не пьян, милостивый государь, и вы меня оскорбляете. Я вижу, продолжал он, вставая опять. Я вижу, что здесь все против меня, все и все довольно. Я ухожу. Но знайте, милостивый государь, знаете. Ему не дали договорить и усадили опять, стали упрашивать успокоиться. Ганя верости ушел в угол. Нина Александровна трепетала и плакала. Да что я сделал ему, на что он жалуется? вскричал и Полит, скали зубы. А разве не сделали, заметила вдруг Нина Александровна. Уж вам-то особенно стыдно и бесчеловечно старика мучить, да еще на вашем месте. — Во-первых, какое такое мое место, сударыня? Я вас очень уважаю, вас именно лично, но это винт! кричал генерал. — Он сверлит мою душу и сердце. Он хочет, чтобы я атеизму поверил. — Знай, молокосос, что еще ты не родился, а я уже был осыпан почестями, а ты только завистливый червь, перерванный надвое, с кашлем и умирающий от злобы и от неверия. И зачем тебе, Гаврила, перевел сюда? — Все на меня, от чужих до родного сына. — До «Да полноте трагедию завел, — крикнул Ганя. — Не срамили бы нас по всему городу, так лучше было бы. — Как, я срамлю тебя, молокосос, тебя я честь только сделать могу тебе, а не обесчестить тебя? Он вскочил, его уже не могли сдержать, но и Гаврила Ардалионович, видимо, прорвался.